Марио Эскобар «Колыбельная аушвица Читают Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов Посвящение Моей любимой жене Элизабет, с которой мы вместе посетили Аушвиц, и которая влюбилась в эту историю, мне хочется провести с тобой остаток жизни. Более чем двадцати тысячам этнических цыган, над которыми издевались и которых убили в Аушвице, и четверть миллиона убитым в лесах и рвах Северной Европы и России. ассоциация памяти геноцида цыган за их битву ради истины и справедливости. Противоположность любви — не ненависть, а безразличие. Противоположность красоты — не уродство, а безразличие. Противоположность веры — не ересь, а безразличие. И противоположность жизни — не смерть, а безразличие к жизни и смерти. Эли Визель Через час после выезда из Кракова наша колонна остановилась на большой станции. На указателе было написано название «Аушвиц». Для нас это ничего не значило. Мы никогда не слышали об этом месте. Миклож, несли нужно было обладать необычайной моральной силой, чтобы удержаться на краю нацистской низости и не сорваться в яму. И все же я видела, как многие интернированные до самого конца держались за свое человеческое достоинство. Нацистам удалось унизить их физически, но они не смогли унизить их морально. ольга лен предисловие автора «Колыбельная Аушвица» оказалась самой трудной книгой за всю мою карьеру писателя. Но это не из-за трудностей с изложением или сомнений в том, куда движется сюжет. Меня беспокоило то, что на страницах этой книги я не смогу передать истинное величие духа Хелены Ханеман. «Люди» — это мимолетное дуновение ветерка посреди урагана обстоятельств. Но история Хелены напоминает нам о том, что мы можем оставаться... хозяевами своей судьбы, даже если против нас будет настроен буквально весь мир не могу утверждать что эта книга сделала меня лучше, но она точно научила меня меньше оправдываться за свои ошибки и слабости. услышав историю хелены мой друг и издатель ларри даунс сказал что ее должен узнать весь мир, но зависит это не от нас а от тебя дорогой читатель от твоей любви правде и справедливости. Помоги мне поведать миру, историю Хеляны Ханнеман и ее пятерых детей. Мадрид, 7 марта 2015 года, чуть более 70 лет после освобождения Аушвица.